Глава 300 -я. Долина призраков. Несколько сотен экспертов империи варварских дней, говоря ни слова, немедленно достали своё духовное оружие. В одно мгновение бесчисленные пилюли ножа сверкнули в небе, после чего огни ножей волнами понеслись к летучим мышам в воздухе. Практики божественных искусств работали вместе, объединяя усилия и двигаясь одновременно, максимально увеличивая свою силу. Продемонстрированное действо выглядело и правда потрясающе. Когда Башань единолично защищался от 800 солдат, его божественное искусство, барьер небесных духов, было сломлено множество раз. Это случилось потому, что в отряде врага были практики областей небожителей жизни и смерти. Несмотря на то, что военные эксперты, которых привёл Пань Со, были практиками божественных искусств, основная сила отряда заключалась в четырёх шаманах-королях, которые достигли области небожителей жизни и смерти. Они ещё не успели вступить в бой, поэтому, несмотря на то, что сила отряда «Пань Гуэнсо» была огромной, она не могла сравниться с тем, что противостояла канцлеру. Две белые летучие мыши в спешке взлетели, открывая свои пасти, чтобы исполнить своё божественное искусство. Вскоре солдат атаковали круглые звуковые волны. Тем не менее, имело место быть одностранность, странность, а именно звуковые волны нельзя было услышать, Бесчисленные изогнутые ножи были отброшены звуковыми волнами и посыпались на землю, несколько сотен экспертов из армии внизу были поражены бесшумной атакой. Внезапно головы солдат Империи Варварских Дин начали становиться всё больше и больше, после чего громко взрывались. В воздухе постоянно раздавался шум, а головы солдат исчезали одна за другой, кровь брызгала во все стороны, делая ситуацию и правда шокирующей, Две белые летучие мыши бросились к армии, не прекращая сдавать убийственный звук. Вдруг один из шаманов королей фыркнул и достал белое знамя, он потряс его по отношению к двум белым летучим мышам, и те мгновенно почувствовали, как будто у них высасывают души, после чего упали на землю посреди войск. Солдаты, которым повезло остаться в живых, ощутили, как давление в их головах внезапно исчезло, и они вновь смогли взять контроль над своими пилюлями ножа, Бесчисленные изогнутые ножи полоснули по направлению к месту, где спустились две летучие мыши, тут же поднимая оглушительный бесконечный звон. После настоящего дождя из ножей, практики спрятали своё оружие, возвращая ножи во вращающиеся в воздухе пилюли. Место, куда приземлились два летуна, превратилось в огромную яму, даже камни были измельчены в порошок. Двое практиков божественного искусства из империи варварских дипов шли вперёд, чтобы проверить, мертвые мыши, как вдруг пыль внезапно заполнила пространство в яме. Две летучие мыши со взмахом крыльев вылетели из пыли и в мгновение ока оказались за спинами двух подошедших. Скорость существ была настолько высокой, что никто не смог среагировать, позволяя им схватить двух солдат перед отлётом. Шаман-король увидел это и пожал плечами. Золотые лучи сверкнули за его спиной, и превращаясь в два золотых крыла. Взмахнув ими, он поднялся в воздух и погнался за двумя белыми летучими мышами, Во время полёта мужчина отрастил птичью голову шесть рук. В одной из них он держал скипетр ваджеры, который с грохотом ударил в сторону двух летунов. Скорость мышей, которые несли двух практиков божественного искусства, сразу же снизилась. Шаман подобрался к ним поближе, и летучим мышам пришлось сбросить свою добычу, после чего их скорость постепенно нормализовалась, позволяя им быстро улететь. Затем шаман-король превратил свою жизненную ци в огромную руку, которая поймала двух практиков божественных искусств. Мужчина с ужасом заметил, что звери успели высосать из них всю кровь. Бедолаги были мертвы. Две белые летучие мыши приземлились на огромные деревья, открыв свои пасти. В сторону преследователей тут же понеслись звуковые волны, превращая их в кровавое месиво. Один из шаманов короли достал зеркало, заставив его подвиснуть в воздухе. Как только свет артефакта попал на тело одного из зверей, обе летучих мыши упали на землю. Огни ножей посыпались, будто дождь, целить в то место, куда упали мыши. Встряхнув телом, один из шаманов-королей превратился в золотого великана с головой слона, затем он поднял огромный камень, похожий на небольшую гору, и бросил его следом за ножами. Исконный дух другого шамана принял свою форму за спиной мужчины, а его жизненная ци превратилась в огромную ладонь. Он ударил по горе, разбивая её в дребезги и создавая ударную волну, которая снесла деревья в окрестностях. «Теперь они должны быть мертвы, верно?» У солдат не оказалось времени, чтобы вздохнуть с облегчением. Как только войска бросились к мышам, два белых существа снова взлетели, прежде чем те смогли подобраться. Они оказались до сих пор живы, несмотря на то, что не слишком уверенно перебирали крыльями. Шаман-король ещё раз потряс белым знаменем, и души летучих мышей пережили очередную атаку. Звери упали, и их снова накрыл дождь из ножей. Когда волна атаки закончилась, Две летучие мыши снова взлетели, хотя уже были при смерти. «Ха, очень впечатляет!» — удивился Пангвинцо. Две летучие мыши имели и правда толстую кожу и плоть. Даже самые известные ножевые пилюли прерии не могли их ранить. Единственными, кто наносил им урон, были шаманы-короли Дворца Золотой Орхидеи. Парень не ожидал, что летучие мыши смогут выдержать что-нибудь подобное. Цанему, скрывающийся в глубине леса, улыбнувшись, спросил Целиня. «Толстяк, как ты думаешь, ты справился бы с летучими мышами?» «Они очень сильны, но разве над ними только что не держали победу?» Солдаты Империи Варварских где тут же бросились в лес долины призраков, преследуя свою добычу. Две летучие мыши были тяжело ранены и время от времени теряли высоту. Практики божественных искусств разделились, начав их поиски во всех направлениях. В этот момент в лесу послушался шорох, и один из солдат достал свою пилюлю ножа. Она лежала вокруг него, размахивая тонкими изогнутыми лезвиями. Некоторые из лезвий были большими, а другие маленькими. Шелест внезапно затих, но практик божественных искусств всё ещё не решался расслабиться, осторожно подходя к источнику звука. Внезапно мужчина вошёл в лес, в котором росли фрукты. Большинство из них были яблоками размером с кулак. Солдат продолжил медленно идти вперёд, пока не увидел шелест, доносящийся из-за его спины. Он тут же обернулся, но ничего не увидел — Затем шорох раздался спереди. Резко повернув голову, он снова не смог ничего разглядеть. В следующий момент звук снова раздался за его спиной. Будучи довольно смекалистым человеком, он, ведя себя точно так же, как раньше, осторожно поднял нож перед своим лицом, лезвие которого, будучи блестящим, послужило ему своего рода зеркалом. В этот момент яблоки на деревьях повернули свои головы к нему. С одной своей стороны они и правда напоминали человеческие лица, У них имелись носы, глаза и рты, правда, со странными улыбками. Мужчина вздрогнул, тут же заставив все изогнутые лезвия вылететь из пилили ножа, рубя яблоки вокруг. Красные фрукты внезапно посыпались деревьев, а листья закружились в воздухе. Множество яблок полетели на практика божественных искусств, но он продолжал сопротивляться. За долю секунды земля наполнилась располосованными яблоками и спускавшими характерный аромат, В этот момент одно из существ, которое он не заметил, покатилось по земле и тайком укусило ногу человека. Практик тут же почувствовал, что его нога онемела и потеряла все чувства, затем онемела половина тела. Когда он собирался порубить яблоко, которое было у него на ноге, его голова уже была парализована, и все изогнутые ножи упали на землю. Остальные яблоки поднялись в воздух и вернулись к своим деревьям, смотря на повергнутого практика божественных искусств со странными улыбками. Человек не мог пошевелиться, но его сердце колотилось как бешеное. Внезапно он почувствовал, что его шея сильно чешется, а затем увидел лицо, растущее оттуда. У него были нос рот, которые широко улыбались. Улыбаясь, она сказала «Поймал тебя! Поймал!» Лицо дернулось и начало выбираться наружу. Вскоре за ним появилась голова и шея. Затем для новой головы выросла верхняя часть туловища, Практик божественных искусств чувствовал нестерпимую боль, открыв рот, чтобы закричать, но не мог издать даже малейшего звука. Между тем человек, который родился из того яблока, высунул обе руки наружу, вытаскивая себя, он двигался быстро, вскоре извлекая оставшуюся часть своего тела. Наконец два человека оказались полностью разделены. Новорождённый был идентичен практику божественного искусства, но был полностью голым, подняв с земли изогнутый нож. Он воткнул его в грудь мужчины, прежде чем сорвать с него одежду. Ха -ха, свобода!» Человек яблоко схватил пилюлю ножа и выпрыгнул из леса, пока другие яблоки завистливо наблюдали. Из леса донеслись несчастные крики. Все практики божественных искусств Империи Варварских Ди, которые вошли в лес Долины Призраков, столкнулись со всевозможными видами невообразимых опасностей. Некоторым встретились странные насекомые, которые были полупрозрачными и слегка напоминали нефрит, они могли летать с большой ловкостью и залетали в ноздри людей, добираясь к мозгам, чтобы взять под контроль тело. Также здесь водились невероятно крохотные пиявки, которые прятались в росте на листьях дерева. Когда кафля падала на тело практика божественных искусств, тот не замечал ничего ненормального, но спустя некоторое время человек начинал чувствовать, что его тело становится всё тяжелее и тяжелее, а голова начинает кружиться, Со временем на его спине будет сидеть уже не маленькая, а огромная постоянно высасывающая внутренности пиявка. А спустя ещё некоторое время у пиявки вырастет лицо и четыре конечности, которые продолжат висеть на теле жертвы. Пиявка будет выглядеть точно так же, как и хозяин, и со стороны всё будет выглядеть так, будто человек несёт другого человека. Как только плоть и кровь практика божественных искусств закончится, он упадёт замертво, а пиявка радостно убежит. Безмятежный лес был полон опасностей, прибытие империи варварских див заволновало местных жителей, и многие люди, посетившие это место, потеряли свои жизни. Несмотря на то, что практики божественных искусств обладали удивительными способностями, у них не было ни одного шанса защититься от подобных монстров. Циньму шёл по лесу очень аккуратно и бдительно. Он использовал истинное тело Бодхисахи для защиты целения себя самого, поэтому был в относительной безопасности. как вдруг он увидел монаха, сидящего под деревом со скрещенными ногами. Было неизвестно, когда тот умер, но его тело ещё не разложилось. Позади мужчины стояло дерево Бодхи, сверкая блестящими огнями и яркими цветами. Было очевидно, что она преобразовалась под действием какого-то артефакта. «Истинное тело Бодхи Сахи этого выдающегося монаха было даже сильнее моего, но он всё равно умер. Махаяна на сутро жилая, не может противостоять здешней опасности». Подумал Циньму. По его коже прибежали мурашки, отчего он немедленно развел тело Бодхисахи и протянул руки перед собой. Переплетая кончики пальцев, он мягко двигал ими сквозь воздух, одну ладонь повернув к небу, а вторую — к земле. Первая форма меча дао. точка, прокалывающая грубые движения, двойной удар переменчивых иньян. Нити жизненные цы на его руках превратились в мечи, когда был запущен несравнимо сложный расчёт. Свет меча трансформировался в две диаграммы Тойцзы, защищающих его а к Огни меча начали непрерывно сверкать, а диаграммы закружились вокруг своих осей, раз за разом меняя Иниян местами, в то время как следы мечей из света свисали с краёв двух диаграмм. «Глупый бог не такой уж и глупый!» Дерево ботхи зашуршало из-за двух белых летучих мышей, покрытых ранами и свисающих с его кроны. Одна из белых летучих мышей кашляна в крови и слизью, со слабым дыханием сказала. Этот лысый сел припёрся сюда более десяти лет назад. Полагаясь на благословение Будды, он думал, что у него не возникнет проблем, но в конечном итоге умер в древесных насекомых. «Древесных насекомых?» Слегка опишел Цыньму. «Это семена одного из видов деревьев. Сродни насекомым. Они прыгают резвятся. Они прячутся под землей и проходят через задний проход людей, засаживая свои корни в плоть. «Москалы этого лысого осла уже давно съедены, поэтому осталась только его кожа. Насекамое дерево уже проросли в его теле». Другая белая летучая мышь протянула свой коготь, чтобы разрезать кожу выдающегося монаха, и буйное листво вырвалось из его головы, превратившись в верхушку небольшого дерева. «Это древесно-насекамое, однако оно уже превратилось в дерево». Глядя на цениму, говорил, оказалась бы довольно умная летучая мышь. «Глупый мы ранены!» «Если ты сможешь вылечить нас, мы покажем тебе безопасный путь!» Санемо улыбнулся. «Друзья Дао, на самом деле я целитель и владею навыками лечения травм. Сделаем, так сказать, услуга за услугу. Я вылечу вас, а вы меня защитите!» Две летучие мыши посмотрели друг на друга и, приземлившись на землю возле дерева Бодхи, в недоумении спросили. «Бычий врач? В твоей семье Марсов есть врачи?» «Разве вы не занимаетесь лишь тем, что соёте свой нос в небо и поливаете всё вокруг пламенем?» Юноша сунул свой бычий нос в небо и, выдув два потока огня пламени, сказал. «Так как вы моя идея?» «Эй, идиот!» Белые летучие мыши сразу же согласились, думая про себя. «Как только он нас вылечит, никогда не поздно его кинуть!» Глаза дрогнули, когда он подумал про себя. «Лучшее время для отравления, когда лечишь раны жертвы. У них не будет выбора, им придётся выполнить мои приказы.